Быть или не быть, вот в чем вопрос. Что доблестней, переносить тудары удары, Ко мне истрел безжалостной судьбы, Или восстать против пучины бедствий И, возмутясь, их кончить, умереть? Уснуть, не более, сказать, что так кончаем мы Сердечное терзание, и тысячу невзгод Наследие плоти, Такой исход отраден, умереть, уснуть, уснуть, но если с тем, чтоб грезить. Вот что страшит нас в этом смертном сне, какие нам представятся видения, когда стряхнем земную оболочку. И эта мысль удерживает нас и создает нам кару долгой жизни. Кто б мог терпеть невзгоды многих лет, гонители неправду, гордица, презрение, медлительность закона, страдания отвергнутой любви, насилие властей и все толчки, которые с терпением переносит достоинство от низких негодяев, когда бы он мог создать себе покой одним ударом? Кто носил бы бремя? Потел, кряхтел под нашей скучной жизнью, когда бы страх чего-то после смерти той области, неведомой откуда из путников никто не возвращался, не приводил в смущение нашу волю, склоняя нас скорее выносить те бедствия, что нас уже постигли». Чем уходить к другим, нам неизвестным, Так делает нас трусами раздумья, Так портится природой данный цвет, Решимости от бледной тени мысли И замыслы великого значения, Стремя свои потоки в криф и в кось И, наконец, теряют имя действий.